Глава 4. Хирургическим больным, то есть тем, чью опухоль намечено было пресекать операцией, не хватало места в палатах нижнего этажа, и их клали также наверху в перемешку с лучевыми, кому назначалось облучение или химия. Поэтому наверху каждое утро шло два обхода. Лучевики смотрели своих больных, хирурги своих. Но 4 февраля была пятница, операционный день, И хирурги обхода не делали. Доктор же Вера Корнильевна Гангарт, лечащий врач лучевых, после пяти минутки тоже не пошла сразу обходить, а лишь поронявшись из двери мужской палаты, заглянула туда. Доктор Гангард была невысока и очень стройна. Казалось, очень стройной от того, что у нее подчеркнуто, узко сходилось в поясном перехвате. Волосы ее, немодно положенные узлом на затылок, были светлее черных, но и темнее темно-русых, те, при которых нам предлагают невразумительные слово «шатенко», а сказать бы «черно-русые» между черными и русыми. Ее заметил Ахмаджан и закивал радостно. И Костоглотов успел поднять голову от большой книги и поклониться издали и она обоим им улыбнулась и подняла палец, как предупреждают детей, чтобы сидели без нее тихо, и тут же, уклоняясь от дверного проема, ушла. Сегодня она должна была обходить палаты не одна, а с заведующей лучевым отделением Людмилой Афанасьевной Донцовой, но Людмила Афанасьевну вызвал и задерживал Незамуддин Бахрамыч, главврач. Только в эти дни своих обходов, раз в неделю, Донцова жертвовала рентгенодиагностикой. Обычно же два первых лучших утренних часа, когда острее всего глаз и яснее ум, она сидела со своим очередным ординатором перед экраном. Она считала это самой сложной частью своей работы и более чем за 20 лет ее поняла, как дорого обходятся ошибки именно в диагнозе. У нее в отделении было три врача, все молодые женщины. И чтобы опыт каждой из них был равномерен и ни одна не отставала бы от диагностики, Донцова кругообразно сменяла их, держа по три месяца на первичном амбулаторном приеме в рентгенодиагностическом кабинете и лечащим врачом в клинике. У доктора Гангард шел сейчас этот третий период. Самым главным, опасным и наименее исследованным здесь было следить за верной дозировкой облучения. Не было такой формулы, по которой можно было бы рассчитать интенсивность и дозы облучений, Самые смертоносные для каждой опухоли, самые безвредные для остального тела. Формулы не было, а был некий опыт, некое чутье и возможность сверяться с состоянием больного. Это тоже была операция, но лучом, вслепую и растянутая во времени. Невозможно было не ранить и не губить здоровых клеток. Остальные обязанности лечащего врача требовали только методичности. Вовремя назначать анализы, проверять их и делать записи в тридесяти историях болезни. Никакой врач не любит исписывать разграфленные бланки. Но Вера Корнильевна примирялась с ними за то, что эти три месяца у нее были свои больные. Не бледное сплетение светов и теней на экране, а свои живые, постоянные люди, которые верили ей, ждали ее голоса и взгляда. И когда ей приходилось передавать обязанности лечащего врача, ей всегда было жалко расставаться с теми, кого она не долечила. Дежурная медсестра Олимпиада Владиславовна, пожилая, седоватая, очень осанистая женщина, с виду солиднее иных врачей, объявила по палатам, чтобы лучевые не расходились, но в большой женской палате только как будто и ждали этого объявления. Сейчас же одна за другой женщины в однообразных серых халатах потянулись на лестницу и куда-то вниз. Посмотреть, не пришел ли сметанный дед, и не пришла ли та бабка с молоком. Заглядывать с крыльца клиники в окна операционной, поверх забеленной нижней части видны были шапочки хирургов и сестер, и яркие верхние лампы. И вымыть банку над раковиной, и кого-то навестить. Не только их операционная судьба, Но еще эти серые, бумазейные, обтрепавшиеся халаты, неопрятные на вид, даже когда они были вполне чисты, отъединяли, отрывали женщин от их женской доли и женского обаяния. Покрой халатов был никакой. Они были все просторны, так, чтобы любая толстая женщина могла в любой запахнуться, и рукава шили бесформенными широкими трубами. Белорозовые полосатые курточки мужчин были гораздо аккуратнее. Женщинам же не выдавали платья, а только эти халаты, лишенные петель и пуговиц. Одни подшивали, их, другие удлиняли. Все однообразно затягивали бумазейные пояса, чтоб не обнажать сорочек, и также однообразно стягивали рукой полы на груди. Угнетенная болезнью и убогая в таком халате женщина не могла обрадовать ни чьего взгляда и понимала это. А в мужской палате все, кроме Русанова, ждали обхода спокойно, малоподвижно. Старый узбек, колхозный сторож Мурсалимов, лежал, вытянувшись на спине поверх застеленной постели, как всегда в своей вытертой-перевытертой тюбетейке. Он уж тому, должно быть, рад был, что кашель его не рвал. Он сложил руки на задышливой груди и смотрел в одну точку потолка. Его темно-бронзовая кожа обтягивала почти череп. Видны были реберки носовой кости, скулы, острая подбородочная кость за клинышком бородки. Уши его утончились, и были совсем плоские хрящики. Ему уже немного оставалось досохнуть и дотемнеть до мумии. Рядом с ним средолетний казах Чебан Егенбердиев, На своей кровати не лежал, а сидел, поджав ноги накрест, будто дома у себя на кошме. Ладонями больших сильных рук он держался за круглые большие колени, и так жестко сцеплено было его тугое ядреное тело, что если он и чуть покачивался иногда в своей неподвижности, то лишь как заводская труба или башня. Его плечи и спина распирали курточку, и манжеты ее едва не рвались на мускулистых предлокотьях. Небольшая язвочка на губе, с которой он приехал в эту больницу, здесь под трубками обратилась в большой темно-багровый струп, который заслонял ему рот и мешал есть и пить. Но он не метался, не суетился, не кричал. А мерно и дочисто выедал из тарелок. И вот так спокойно, часами мог сидеть, смотря никуда. Дальше на предверной койке шестнадцатилетний Дема вытянул больную ногу по кровати и все время чуть поглаживал, массировал грызущее место голени ладонью. А другую ногу он поджал, как котенок, и читал, ничего не замечая. Он вообще читал все то время, что не спал и не проходил процедур. В лаборатории, где делались все анализы у старшей лаборантки, был шкаф с книгами, и уже Дема туда был допущен и менял себе книги сам, не дожидаясь, пока обменят всей палате. Сейчас он читал журнал в синеватой обложке, но не новый, а потрепанный и выгоревший на солнце. Новых не было в шкафу лаборантки. И Прошка добросовестно, без морщин и ямок, заслав свою койку, сидел чинно, терпеливо, спустив ноги на пол, как вполне здоровый человек. Он и был вполне здоров. В палате ни на что не жаловался, не имел никакого наружного поражения. Щеки были налиты здоровую смуглостью, а по лбу выложен гладкий чубчик. Парень, он был хоть куда, хоть на танце. Рядом с ним Ахмаджан, не найдя с кем играть, положил на одеяло шашечную доску углом и играл сам с собой в уголки. Ефрем в своей бинтовой, как броневой обмотке, с некрутящейся головой не топал по проходу, не нагонял тоски, а, подмастясь двумя подушками повыше, без отрыву читал книгу, навязанную ему вчера Костоглотовым. Правда, страницу он переворачивал так редко, что, можно было подумать, дремлет с книгой. Азовкин Зовкин все так же мучился, как и вчера. Он, может быть, и совсем не спал. По подоконнику и тумбочке были разбросаны его вещи, постель вся сбита, лоб и виски его пробивало из парина, по желтому лицу переходили все те искорченные боли, которые он ощущал внутри. То он становился на пол, локтями упирался в кровать и стоял так согнутый то с обеими руками за живот и складывался в животе. Он уже много дней в комнате не отвечал на вопросы, ничего о себе не говорил. Речь он тратил только на выпрашивание лишних лекарств у и врачей. И когда приходили к нему на свидания домашние, он посылал их покупать еще этих лекарств, какие видел здесь. За окном был пасмурный, безветренный, бесцветный день. Костоглотов, вернувшись с утреннего рентгена и не спросясь Павла Николаевича, отворил над собой форточку и оттуда тянуло сыроватым, правда, не холодным. Опасаясь простудить опухоль, Павел Николаевич обмотал шею и отсел к стене. Какие-то тупые все, покорные, полубревна. Кроме Азовкина здесь, видимо, никто не страдает по-настоящему. Как сказал, кажется, горький... Только тот достоин свободы, кто за нее идет на бой. Так и выздоровление. Павел Николаевич уже предпринял утром решительные шаги. Едва открылась регистратура, он пошел, позвонил домой и сообщил жене ночное решение через все каналы добиваться направления в Москву, а здесь не рисковать себя не губить. Капа, пробивная, она уже действует. Конечно, это было малодушие испугаться опухоли и лечь сюда. Ведь это только кому сказать. С трех часов вчерашнего дня никто даже не пришел пощупать, растет ли его опухоль. Никто не дал лекарства. Повесили температурный листок для дураков. Нет, лечебные учреждения у нас еще надо подтягивать и подтягивать. Наконец появились врачи. но опять не вошли в комнату, остановились там, за дверью, и изрядно постояли около Сибгатова. Он открывал спину и показывал им. Тем временем Костоглотов спрятал свою книгу под матрас. Но вот вошли в палату доктор Донцова, доктор Гангард и осанистая, седая сестра с блокнотом в руках и полотенцем на локте. Вход нескольких сразу белых халатов вызывает всегда прилив внимания, страха и надежды, и тем сильнее все три чувства, чем белее халаты и шапочки, чем строже лица. Тут строже и торжественнее всех держалась сестра Олимпиада Владиславовна. Для нее обход был как для дьякона богослужения. Это была та сестра, для которой врачи выше простых людей, которая знает, что врачи все понимают, никогда не ошибаются, не дают неверных назначений. И всякое назначение она вписывает в свой блокнот с ощущением почти счастья, как молодые сестры уже не делают. Однако и, войдя в палату, врачи не поспешили койки Русанова. Людмила Афанасьевна, крупная женщина с простыми крупными чертами лица, с уже пепелистыми, но стриженными и подвитыми волосами, сказала общее негромкое «Здравствуйте», и у первой же койки около Дема остановилась, изучающе глядя на него. «Что читаешь, Дема?» Не могла найти вопроса поумней. «В служебное время!» По привычке многих Дема не назвал, а вывернул и показал голубоватую поблекшую обложку журнала. Донцова сощурилась. «Ой, старый какой, позапрошлого года, зачем?» «Здесь статья интересная», — значительно сказал Дема. «О чем же?» «Об искренности», — еще выразительнее ответил он. «О том, что литература без искренности?» Он спускал больную ногу на пол. Но Людмила Афанасьевна быстро его предупредила. — Не надо, закати. Он закатил штанину. Она присела на его кровати осторожно и, издали, несколькими пальцами, стала прощупывать ногу. Вера Корнильевна, позади нее, першись о кроватную спинку и, глядя ей через плечо, сказала негромко. — Пятнадцать сеансов, три тысячи эр. — Здесь больно? — Больно. — А здесь? — Еще и дальше больно. — А почему же молчишь? — Герой какой? Ты мне говори, откуда больно? Она медленно выщупывала границы. — А само болит ночью? На чистом Демином лице еще не росло ни волоска, но постоянно напряженное выражение очень взрослело его. — И день и ночь грызет. Людмила Афанасьевна переглянулась из гангард. — Ну, все-таки, как ты замечаешь, за это время стало сильней грызть или слабей? — Не знаю. Может, немного полегче. А может, кажется. — Кровь, — попросила Людмила Афанасьевна, и Гангард уже протягивала ей историю болезни. Людмила Афанасьевна почитала, посмотрела на мальчика. — Аппетит есть? — Я всю жизнь ем с удовольствием, — ответил Дема с важностью. — Он стал у нас получать дополнительное? — голосом на распев, ласково вставила Вера Корнильевна и улыбнулась Деме. И он ей. «Трансфузия — Трансфузия? Тут же тихо, отрывисто спросила Гангард у Донцова, беря назад историю болезни. — Да. — Так что ж, а? Людмила Афанасьевна изучающе смотрела на него опять. — Рентген продолжим? — Конечно, продолжим, — осветился мальчик. И благодарно смотрел на нее. Он так понимал, что это вместо операции. И ему казалось, что Донцова тоже так понимает. А Донцова-то понимала, что прежде чем оперировать саркому кости, надо подавить ее активность рентгенам и тем предотвратить метастазы. Еген Бердиев уже давно приготовился, насторожился, и как только Людмила Афанасьевна встала с соседней койки, поднялся в рост в проходе, выпятил грудь и стоял по-солдатски. Донцова улыбнулась ему, приблизилась к его губе и рассматривала струп. Гангард? — Тихо читала ей цифры. «Ну, очень хорошо!» Громче, чем надо, как всегда говорят сыны язычными ободряла Людмила Афанасьевна. «Все идет хорошо, Егенбердеев, скоро домой пойдешь!» Ахмаджан, уже зная свои обязанности, перевел по-узбекски. Они с Егинбердиевым понимали друг друга, хотя каждому язык другого казался искаженным. Бердиев с надеждой, с доверием и даже восторженно уставился в Людмилу Афанасьевну. С тем восторгом, с которым эти простые души относятся к подлинно образованным и подлинно полезным людям. Но все же провел рукой около своего струпа и спросил. «А стало больше? Раздулось?» — перевел Ахмаджан. «Это все отвалится! Так должно быть!» — усиленно громко вговаривала ему Донцова. «Все отвалится!» «Отдохнешь три месяца дома и опять к нам». Она перешла к старику Мурсалимову. Он уже сидел, спустив ноги, и сделал попытку встать навстречу ей, но она удержала его и села рядом. С той же верой в ее всемогущество смотрел на нее и этот высохший бронзовый старик. Она через Ахмаджана спрашивала его о кашле и велела закатить рубашку, подавливала грудь, где ему больно, и выстукивал рукой через другую руку. Тут же слушала Веру Корнильевну о числе сеансов, крови, уколах и молча сама смотрела в историю болезни. Когда-то было все нужное, все на месте, в здоровом теле. А сейчас все было лишнее и выпирало. Какие-то узлы, углы. Донцова назначила ему еще другие уколы и попросила показать из тумбочки таблетки, какие он пьет. Мурсалимов вынул пустой флакон из-под поливитаминов. — Когда купил? — спрашивала Донцова. Ахмаджан перевел третьего дня. — А где же таблетки? — выпил. — Как выпил? — изумилась Донцова. — Сразу все? — Нет, за два раза, — перевел Ахмаджан. Расхохотались врачи, сестра, русские больные, Ахмаджан, и сам Мурсалимов приоткрыл зубы, еще не понимая. И только Павла Николаевича их бессмысленный, не своевременный смех наполнял негодованием. Ну, сейчас он их отрезвит. Он выбирал позу, как лучше встретить врачей, и решил, что полулежа больше подчеркнет. «Ничего-ничего», — ободрила Донцова Мурсалимова. И, назначив ему еще витамин С, обтерев руки о полотенце, истово подставленное сестрой С озабоченностью повернулась перейти к следующей койке. Теперь обращенная к окну и близко к нему, она сама выказывала нездоровый сероватый цвет лица и глубоко устала, едва ли не больное выражение. Лысый в тюбетейке и в очках, строго сидящий в постели, Павел Николаевич почему-то напоминал учителя, да не какого-нибудь, а заслуженного, вырастившего сотни учеников. Он дождался, когда Людмила Афанасьевна подошла к его кровати, поправила очки и объявил. — Так, товарищ Донцова, я вынужден буду говорить в Минздраве о порядках в этой клинике и звонить товарищу Остапенко. Она не вздрогнула, не побледнела. Может быть, землистее стал цвет ее лица. Она сделала странное одновременное движение плечами, круговое, будто плечи устали от лямок и нельзя было дать им свободу. Если вы имеете легкий доступ в Минздрав, сразу согласилась она, и даже можете звонить товарищу Остапенко, я добавлю вам материалы, хотите? Да уж добавлять некуда. Такое равнодушие, как у вас, ни в какие ворота не лезет. Я восемнадцать часов здесь, а меня никто не лечит. А между тем я... Не мог он ей больше высказать. Сама должна была понимать. Все в комнате молчали и смотрели на Русанова. Кто принял удар, так это не Донцова, а Гангард. Она сжала губы в ниточку и схмурилась, и лоб стянула, как будто непоправимая видела и не могла остановить. А Донцова, нависая над сидящим Русановым, крупная, не дала себе воли даже нахмуриться, только плечами еще раз кругоподобно провела и сказала уступчиво тихо, «Вот я пришла вас лечить». — Нет, уж теперь поздно, — обрезал Павел Николаевич. — Я насмотрелся здешних порядков и ухожу отсюда. Никто не интересуется, никто диагноза не ставит. Его голос непредусмотренно дрогнул, потому что действительно было обидно. — Диагноз вам поставлен, — размеренно сказала Донцова, обеими руками держась за спинку его кровати. — И вам некуда идти больше. — С этой болезнью в нашей республике вас нигде больше не возьмутся лечить. Но ведь вы сказали, у меня не рак. Тогда объявите диагноз. Вообще, мы не обязаны называть больным их болезнь. Но если это облегчит ваше состояние, извольте. Лимфогранулематоз. Так значит, не рак? Конечно, нет. Даже естественного озлобления от спора не было в ее лице и голосе. Ведь она видела его опухоль в кулак под челюстью. На кого же было сердиться? На опухоль? Вас никто не неволил ложиться к нам. Вы можете выписаться хоть сейчас, но... Помните, она поколебалась. Она примирительно предупредила его. Умирают ведь не только от рака. — Вы что, запугать меня хотите? — вскрикнул Павел Николаевич. — Зачем вы меня пугаете? Это не методически! — еще бойко резал он. Но при слове «умирают», все охолодело у него внутри. Уже мягче он спросил. — Вы что, хотите сказать, что со мной так опасно? — Если вы будете переезжать из клиники в клинику, конечно. Снимите-ка шарфик, встаньте, пожалуйста. Он снял шарфик и стал на пол. Донцова начала бережно ощупывать его опухоль, потом и здоровую половину шеи, сравнивая. Попросила его, сколько можно запрокинуть голову назад, Не так-то далеко она и запрокинулась, сразу потянула опухоль. Сколько можно наклонить вперед, повернуть налево и направо? Вот оно как! Голова его, оказывается, уже почти не имела свободы движения. Той легкой, изумительной свободы, которую мы не замечаем, обладая ею. Куртку снимите, пожалуйста. Куртка его зелено-коричневой пижамы расстегивалась крупными пуговицами и не была тесна и, кажется бы, трудно было ее снять, но при вытягивании рук отдалось в шее, И Павел Николаевич простонал. О, как далеко зашло дело! Седая осанистая сестра помогла ему выпутаться из рукавов. — Под мышками вам не больно? — спрашивала Адонцова. — Ничто не мешает? — А что, и там может заболеть? Голос Русанова совсем упал. И был еще тише теперь, чем у Людмилы Афанасьевны. — Поднимите руки в стороны. И сосредоточенно, остро давя, щупала у него подмышками. — А в чем будет лечение? — спросил Павел Николаевич. — Я вам говорила. В уколах. — Куда? Прямо в опухоль? — Нет, внутривенно. — И часто? — Три раза в неделю. Одевайтесь. — А операция невозможна? Он спрашивал. Невозможно. Но больше всего боялся именно лечь на стол. Как всякий больной, он предпочитал любое другое долгое лечение. Операция бессмысленна. Она вытирал руки, о подставленное полотенце. И хорошо, что бессмысленно, — Павел Николаевич соображал. Все-таки надо посоветоваться с Капой. Обходные хлопоты тоже непросты. влияние то нет у него такого, как хотелось бы, как он здесь держался. И позвонить товарищу Остапенко. Совсем не было просто. — Ну, хорошо, я подумаю. Тогда завтра решим? — Нет, — неумолимо приговорила Донцова. — Только сегодня. Завтра мы укола делать не можем, завтра — суббота. Опять правила. Как будто не для того пишутся правила, чтобы их ломать. Почему это вдруг в субботу нельзя? А потому что за вашей реакцией надо хорошо следить. В день укола и в следующий. А в воскресенье это невозможно. «Так что, такой серьезный укол?» Людмила Афанасьевна не отвечала. Она уже перешла к Костоглотову. «Ну, а если до понедельника...» «Товарищ Русанов, вы упрекнули, что в 18 часов вас не лечат. Как же вы соглашаетесь на 72?» Она уже победила, уже давила его колесами, и он ничего не мог. «Мы или берем вас на лечение, или не берем». Если да, то сегодня в одиннадцать часов дня вы получите первый укол. Если нет, вы распишетесь, что отказываетесь от нашего лечения, и сегодня же я вас выпишу. А три дня ждать в бездействии мы не имеем права. Пока я кончу обход в этой комнате, подумайте и скажите». Русанов закрыл лицо руками. Гангард, глухо затянутая халатом почти под горло, беззвучно миновала его. И Олимпиада Владиславовна проплыла мимо, как корабль. Донцова устала от спора и надеялась у следующей кровати порадоваться. И она, и Гангард уже заранее чуть улыбались. — Ну, Костоглотов, а что скажете вы? Костоглотов, немного пригладивший вихры, ответил громко, уверенно, голосом здорового человека. — Великолепно, Людмила Фанасьевна! Лучше не надо! Врачи переглянулись. У Веры Корнильевны губы лишь чуть улыбались, а зато глаза просто смеялись от радости. — Ну, все-таки. — Донцова присела на его кровать. — Опишите словами. Что вы чувствуете? Что за это время изменилось? — Пожалуйста, — охотно взялся Костоглотов. — Боли у меня ослабились после второго сеанса, совсем исчезли после четвертого. Тогда же упала и температура. Сплю я сейчас великолепно, по десять часов в любом положении не болит. А раньше я такого положения найти не мог. На еду я смотреть не хотел, а сейчас все подбираю, еще добавки прошу. — И не болит. — И не болит, — рассмеялась Гангард. — А дают, — смеялась Донцова. — Иногда. — Да вообще о чем говорить? У меня просто изменилось мироощущение. Я приехал вполне мертвец, а сейчас я живой. — И ты не бывает? — Нет. Донцова и Гангард смотрели на Костоглотова и сияли так как смотрит учитель на выдающегося отличника, больше гордясь его великолепным ответом, чем собственными знаниями и опытом. Такой ученик вызывает к себе привязанность. — А опухоль ощущаете? — Она мне уже теперь не мешает. Ну, — но ощущаете? — Ну, когда вот ложусь, чувствую лишнюю тяжесть, вроде бы даже перекатывается, но не мешает, — настаивал Костоглотов. — Ну, лягте. Костоглотов привычным движением Его опухоль за последний месяц щупали в разных больницах многие врачи, даже практиканты. Извали из соседних кабинетов щупать, и все удивлялись. Поднял ноги на койку, подтянул колени, лег без подушки на спину и обнажил живот. Он сразу почувствовал, как эта внутренняя жаба, спутница его жизни, прилегла там, где-то глубоко, и подавливала. Людмила Афанасьевна сидела рядом и мягкими круговыми приближениями подбиралась к опухоли. «Не напрягайтесь, не напрягайтесь», напоминала она, хотя и сам он знал, но непроизвольно напрягался в защиту и мешал щупать. Наконец, добившись мягкого доверчивого живота, она ясно ощутила в глубине за желудком край его опухоли и пошла по всему контуру, сперва мягко, второй раз жестче, третий еще жестче. Гангард, смотрела через ее плечо, и Костоглотов смотрел на Гангард. Она очень располагала. Она хотела быть строгой и не могла. Быстро привыкала к больным. Она хотела быть взрослой, и тоже не получалось. Что-то было в ней девчоночье. Отчетливо пальпируется по-прежнему, установила Людмила Афанасьевна. Стало площа, это безусловно. Отошла вглубь, освободила желудок. И вот ему не больно, помягчело. — Но контур почти тот же. — Вы посмотрите? — Да нет, я каждый день. Надо с перерывами. Роя двадцать пять лейкоцитов, пять восемьсот сегментных. Ну, посмотрите сами. Русанов поднял голову из рук и шепотом спросил у сестры. — А уколы очень болезненно. Костоглотов тоже дознавался. — Федмила Фанасьевна, а сколько мне еще сеансов? — — Этого сейчас нельзя посчитать. — Ну, все-таки, когда примерно вы меня выпишете? — Что? — она подняла голову от истории болезни. — О чем вы меня спросили? — Когда вы меня выпишете? — также уверенно повторил Костоглотов. Он обнял колени руками и имел независимый вид. Никакого любования отличником не осталось во взгляде Донцовой. Был трудный пациент с закоренело упрямым выражением лица. — — Я вас только начинаю лечить, — осадила она его. — Начинаю с завтрашнего дня. А это все была легкая пристрелка. Но Костоглотов не пригнулся. — Людмила Афанасьевна, я хотел бы немного объясниться. Я понимаю, что я еще не излечен, но я не претендую на полное излечение. — Ну, выдались больные. Один лучше другого. Людмила Афанасьевна насупилась. Вот когда она сердилась... Что вообще вы говорите, вы нормальный человек или нет? Людмила Афанасьевна, спокойно отвел Костоглотов большой рукой, дискуссия о нормальности и ненормальности современного человека завела бы нас очень далеко. Я сердечно вам благодарен, что вы меня привели в такое приятное состояние. Теперь я хочу в нем немножечко пожить. А что будет от дальнейшего лечения, я не знаю. По мере того, как он это говорил. У Людмилы Афанасьевны выворачивалась в нетерпении и возмущении нижняя губа. У гангард задергались брови. Глаза ее переходили с одного на другую. Ей хотелось вмешаться и смягчить. Олимпиада Владиславовна смотрела на бунтаря надменно. Одним словом, я не хотел бы платить слишком большую цену сейчас за надежду пожить когда-нибудь. Я хочу положиться на защитные силы организма. Вы со своими защитными силами организма к нам в клинику на четвереньках приползли, резко отповедала Донцова и поднялась с его кровати. Вы даже не понимаете, чем вы играете. Я с вами разговаривать не буду. Она взмахнула рукой по-мужски и отвернулась к Азовкину, но Костоглотов с подтянутыми по одеялу коленями смотрел непримиримо, как черный пес. А я, Людмила Афанасьевна, прошу вас поговорить. — Вас, может быть, интересует эксперимент, чем это кончится, а мне хочется пожить покойно, хоть годик, вот и все. — Хорошо, — бросила Донцова через плечо, — вас вызовут. Раздосадованная она смотрела на Азовкина, еще никак не переключаясь на новый голос и новое лицо. Азовкин не вставал. Он сидел, держась за живот. Он поднял только голову навстречу врачам. Его губы не были сведены в один рот а каждая губа выражала свое, отдельное страдание. В его глазах не было никакого чувства, кроме мольбы. Мольбы глухим о помощи. — Ну что, Коля, ну как? — Людмила Афанасьевна обняла его с плеча на плечо. — Плохо, — ответил он очень тихо, одним ртом, стараясь не выталкивать грудью воздух, потому что всякий толчок легкими. Сразу же отдавался к животу на опухоль. Полгода назад он шел с лопатой через плечо во главе комсомольского воскресника и пел во всю глотку, а сейчас даже о боли своей не мог рассказать громче шепота. — Ну, давай, Коля, вместе подумаем, — так же тихо говорила Донцова. — Может быть, ты устал от лечения? Может быть, тебе больничная обстановка надоела? Надоела? Ты ведь здешний. Может, дома отдохнешь, хочешь? Выпишем тебя на месяц, на полтора. А потом примите? Ну, конечно, примем. Ты ж теперь наш... Отдохнешь от уколов. Вместо этого купишь в аптеке лекарство и будешь класть под язык три раза в день. Синострол? Да. Донцова и Гангард не знали. Все эти месяцы Азовкин фанатично вымаливал у каждой заступающей сестры У каждого ночного дежурного врача лишнее снотворное, лишнее болеутоляющее, всякий лишний порошок и таблетку, кроме тех, которыми его кормили и кололи по назначению. Этим запасом лекарств, набитой матерчатой сумочкой, Азовкин готовил себе спасение. Вот на этот день, когда врачи откажутся от него. «Отдохнуть тебе надо, Коленька, отдохнуть». Было очень тихо в палате. И тем слышней, как Русанов вздохнул, выдвинул голову из рук и объявил: "Я уступаю, доктор". "Калите?"